Они посвелись в гробницу четверть третьего, а когда 3 часа спустя мокрые, запалённые и растрёпанные снова вышли на солнечный свет, вся дальна цареи предстала пред нами совсем по-новому. Она стала понятнее и ближе. Как важно быть серьёзным. Учёные тоже люди и ведущие египтологи, собравшиеся в четверг и 3-е 18 февраля 1923 года, невеличичайшего триумфа Картэра и Карнера-Вона входа в открытую имя гробницы Гляде От министерство и вокруг них толпа и репортёры нередко не испытывать понятного чувства смутной досады практически все они сами десятилетиями так или иначе участвовали в археологических раскопках некоторые из дейшие в долине царей иванского некрополя их находки были серьёзные и значительные но всё же не столь сенсационный и ни одна из них не вызвала подобного вселенского ажиотажа. Чем ещё, как не этой досадой, можно объяснить реплику египтолога Артура Вейгеля, тоже, кстати, в своё время производившего раскопки у долины цари, о которой он сам вспоминает в своих мемуарах, В ответ на шутку лорда Карнервона по поводу сносимых в гробницу стулив сейчас начнётся концерт, Картер нам что-нибудь споёт. Вайгал позволил себе занетить в слух. Если он спустится туда в таком настроении, я лично даю ему не больше шести недель жизни. В своих воспоминаниях Вейгл пишет, что был возмущён намерением английского лорда устроить концерт в гробнице. Возможно, он действительно что-то не расслышал или не так понял. И уж во всяком случае никакого злого умысла он не имел. Нас следует учитывать, в каком контексте прозвучала эта фраза. В египтян и телеграмы со всего света, которые Картер и Карнер-Вон зимой 1922-23 года получали мешками, были и рецепты борьбы со злыми духами, и обвинения в светотатстве, и патенты на моды похоронной одежды. В рабовладельческом сознании египетские мумии По вредоносности соперничали с призраками готических замков и трансильванскими вампирами. Даже гибель Титаника в 1912 году приписывали козням мумии, которые на нем перевозили из Парижского Лувра в Нью-Йоркский музей Метрополитена. Алерт Карнерон. Не входить в гробницу. Непослушание ведёт к смерти. Смерть заберёт его в Египте. Телеграфировал 30 ноября 1924 года авторитетный в лондонских великосветских кругах мистик граф Хеймон, известный также под селенским псевдонимом Харун писательница Мэри Корелли со страниц газеты Нью-Йорк Пост предсказывала, что любой, кто войдёт в запечатанную гробницу, непременно будет сурово наказан. Ещё одна знаменитость, ясновидящая Вельма, когда прежде дела Карнарвона, что видит возможность его преждевременной смерти при обстоятельствах связанных с вмешательством потусторонних сил. Можно представить себе, с какими чувствами читал